Глава 3. С утра пораньше. Редкая жена после нескольких лет брака не сталкивается лоб в лоб с вечной проблемой. Ночь, а мужа нет дома. И где он голубь сезыкрылый? Катя, Екатерина Сергеевна Петровская, по мужу Кравченко. Никого никогда нигде ждать не любила. А тут муж, своя собственность, Вадим Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне драгоценным ВА. Они с ним только-только приехали из Сочи, где были в отпуске. У Кати он ещё самым приятнейшим образом длился, а у драгоценного увы истекал. И вот, в свой предпоследний день отпуска Драгоценный вместо того, чтобы уделить внимание любимой половине, отправился в сауну со своим закадычным другом детства Сергеем Мещерским. Они отправились париться и канули без следа. Катя хоть и не любила ждать, всё же для драгоценного сделала исключение. Ждала стоически терпела до 11:00 вечера. Потом терпела до половины 12-го, уже соскрежетом зубовным. В половине 1-го мяча громы и молнии она позвонила мужу на сотовый. Общалась с автоответчиком, ехидным извещавшим о том, что вы мол набрали правильный номер и вам непременно ответят. Но позже. Ждите. Тридцать пять минут первого Катя, наступив на горло своей женской гордости, позвонила Мещерскому. Пусть он ответит, где ее муж. Но друг детства был вообще недоступен. Ну сколько можно было париться в этой чертовой сауне? Сколько можно было пить? А без четверти час Катя внезапно вспомнила. точнее, ей вдруг ни с того, ни с сего пригрезилось в горячке ожидания, что вроде бы именно сегодня Мещерский должен был лететь ночным рейсом в Улан-Удэ. Нет, кажется, в Уфу. А что, если они после этой бани Да нет. Такое только в кино бывает под Новый год. Часы пробили час ночи. Сердце Кати от тревоги ёкнуло и шмякнулось в пятки. Заскулило там брошенным щенком. Скукожилось, стало маленьким-маленьким, злым-призлым. В 2 часа ночи это маленькое злое сердце стало требовать расправы и мести. Ну, приди. Ну, только явись, шептала Катя. пинаи ни в чём не повинные диванные подушки, жители кресел, плюшевого медведя и игрушечного набитого поролоном бегемота. Только явись у меня, я тебе устрою именины сердца. Анатолько не представляла себе эти самые именины. Возбужденная фантазия рисовала что-то громкое, апокалиптическое, с криками «Караул!», звоном пощечин и битьем о полпосуды. Как вдруг полет фантазии прервал тихонький, аккуратный такой звоночек в дверь. Динь-дон! Катя в фурии и мстительнице полетела по темному коридору. Щеки ее пылали. На глаза попался японский зонт драгоценного, сиротливо висящий на вешалке. Ручка у него была что надо, увесистая. Она схватила его как боевую палицу, распахнула дверь. На лестничной клетке тоже было темно, и с размаха шлёпнула зонтом по просунувшейся в дверь беспутой голове. Ой, мама родная, это кто меня? За что? Голос был не дорогоценного, но очень знакомый. Катя щёлкнула выключателем. На пороге в авангарде стоял маленький Сергей Мещерский. Обеими руками он держался за ушибленную голову. Позади него, в реаргарде, маячила крупная фигура, подпиравшая могутным плечом стену. Муж, драгоценный муж Вадим Кравченко. А вот и мы, оповестил он. Вижу, хороши. Катя покрепче ухватила зонт. Это мы, Катюша. Мещерский, несмотря на ушиб головы, преданно виновато смотрел на Катю. А за что ты меня, а? Мы ведь с Вадиком ни в чём это. Мы с ним не вот на столичек. Он показал на пальцах и сбился, запутался. Хороши, хороши гуси, прошептала Катя. На кого вы оба похожи? На кого? Удивился Мещерский, сделал шака и два не упал. Жена, громко сказал Кравченко, делая широкий жест. Это самое. Потом «Мы вот с Серёгой, видишь?» «Я не слепая!» «Мы в сауне были, парились. Потом у нас колесо спустило. Авария, понимаешь?» «Абермахт! Задержались!» «В сауне Абермахт!» Катя попыталась захлопнуть у них перед носом дверь. «Ш-ш-ш! Тихо у меня!» Кравченко приподнял Мещерского и, как куклу-таран, двинул его вперед, тесня Катю. Силы были, естественно, неравны. Так они и просочились в квартиру. «Ой, хорошо, тепло!» Мещерский, которого снова поставили на ноги, казалось, был всем доволен, лепетал от чего-то окая по-волжски. «Катюша!» Ты не сердись, не сердись, а? Ты-то что тут делаешь? Ты ведь должен сегодня улетать. Я? Куда? На куда кину гору? Катька, не волнуй мне кореша. Кравченко попытался приобнять жену. Катя вырвалась. Обиделась. Мещерский вздохнул. На нас Вадика обиделась. На нас? А что мы сделали плохого? Кравченко развел руками. Эй, там! Ну ладно тебе! Полундра, а! Эй, на камбузе! Ты нам кофе сваргань! Обойдетесь! Катя ушла в комнату и захлопнула дверь. Разделась, нырнула в постель. Третий час ночи. В кухне громыхали посудой. Кто-то ворчал как медведь, но тревога как-то вдруг растаяла сама собой. На душе отлегло. И злое, презлое сердце потихоньку смягчилось. Дураки, какие же дураки оба, уже почти сочувственно подумала Катя. Я ощутила запах кофе и уснула. Пробудилась она, когда за окном было ещё темно. В ноябре светает поздно. Стала и тихо прошла на кухню. Увидела эпическую картину: разорённый стол, давно остывшую кофеварку и два храпящих тела. Большое, драгоценного, сложенное в четверо на угловом кухонном диванчике, как на прокрустовом ложе, и маленькое, мещерского, улитка, искрючившиеся в принесённом из прихожей кресле. В головах драгоценного была диванная подушка. Мещерский спал на том самом игрушечном поролоновом бегемоте. Можно было бы, конечно, поступить благородно. Простить их. Разбудить, растолкать, сунуть в руки чистые полотенца, отправить в душ, наградить в похмелье с бадуна такими специальными зелёными таблеточками из супермаркета. Напоить кофе. Накормите оладушками с клубничным джемом. Но всё в душе Кати противилось такому всепрощению и молодошею. Ещё чего, подумала она. А то потом совсем на шею сядут, подумают, что так и должно быть. В таких случаях надо сразу давать понять, кто в доме главный. Она быстро оделась и выскользнула из квартиры. Половина девятого. Отпуск. Куда податься с планами мести? Неужели кондехать на работу в пресс-центр ГУВД Московской области, где она, Катя, Екатерина Сергеевна Петровская-Кравченко, капитан милиции, трудилась на Ниве криминальной хроники в качестве бессменного обозревателя? Но, находясь в отпуске, ехать на работу – это просто... Да это даже приличным словом назвать-то нельзя. Тогда куда же податься в такой ранний час? Да так, чтобы ещё и вместе осуществилось. Любимые магазины ещё закрыты, рано. Кафе? А есть что-то поинтереснее кафешки. И Катя решила отправиться с позаранку в салон красоты. В тот самый, в который она обычно ходила на Комсомольском проспекте. Почти напротив хорошенькой такой пряничного вида церквушки. Салон открывал свои сияющие гостеприимные двери с 9. Приведу себя в порядок по полной, решила Катя. Хоть целый день там сегодня проведу. Время в таких райских местах, как спа и салоны красоты, течет медленно, сладко. Катя для начала попросила для себя увлажняющую и релаксирующую маску на лицо. Потом отдала себя массажистке. Ее ловкие руки размяли все косточки, взбили тело, как тесто. Катя наслаждалась каждым мгновением. Вот жизнь! «Кто-то приветливый и умелый из силы выбивается, старается сделать тебя красивой, согнать прочь лишний жирок, поставить надежный заслон из фруктовых кислот вечному врагу целлюлиту. Катя, хотите попробовать обертывание?» Ласково спросила знакомая косметичка по имени Эльвира, слывшая совершенно неземным существом, волшебницей, богиней. Хочу. Катя плыла по мидово-масляному морю спа, источавшему аромат ванили и бергамота. Сейчас она хотела всего и сразу. Всё равно ведь расплачиваться предстоит кредиткой драгоценного. Вот и месть. Да ещё какая, золотая. В тепле она согрелась и едва не задремала. С волосами будете что-то делать? Ангельски прозвучал на духом глас косметологини богини. Между прочим, сегодня и на Кенти работает. Вы его постоянная клиентка, а у него с утра в записи окно. Катя обрадовалась. И на Кенти мастер-стилист по стрижкам и укладкам. Стыдно было признаться, но в самую первую их встречу в парикмахерском кресле Катя отнеслась к нему с великим недоверием. Совсем мальчишка, на вид вчерашний школьник, что такой может понимать в женщинах, в женской привлекательности и в прическах в частности. Стоик был еще стереотип. Парикмахерша — это обязательно она. А он... Это нечто подозрительное в голубых тонах. В ту их первую встречу Катя придиралась к каждой мелочи, капризничала. Перенёк накентий вздыхал, кротко парировал каждый её булавочный укол и порхал над Катей как мотылёк. Но когда она взглянула на себя в зеркало, то в мгновение ока и следа не осталось от её прежних сомнений. А с губ сорвалось восклицание. Класс. С тех пор она находила исключительно к Инакентию. Он был превосходный стилист, колорист, парикмахер. В общем, спец по волосам с большой буквы. Он был единственным мужчиной в салоне и совершенно этим не тяготился. Напротив, было видно, что именно женское царство для него родная страна. Каково же было отчаяние Кати и всех остальных постоянных клиенток, когда по салону пронёсся слух, что Инакентия забирают в армию. Это было то же самое, что жарить на сковороде соловья. Представить себе милейшего, обходительнейшего Кешу Инакентия в казарме среди ражих дембелей было просто страшно. Все пребывали в отчаянии. Но к счастью, гроза миновала. Инакентий снова порхал по салону, стриг и причёсывал, колдовал, экспериментировал. После спа Катя попала к нему. Добрый день. Что делаем на этот раз? Инакентий, как обычно, только чуть короче. Кажется, кончики секутся. Уберём? А цвет? Инакентий улыбался. цвет. Чувствуя свою глупейшую, счастливейшую улыбку, Катя смотрела на себя в зеркало. И так вообще-то неплохо, но ведь это месть. Месть. Я даже не знаю, но надо поменять. Осень, пора теплых тонов. Иннокентий склонил голову на бок, примеривая и оценивая. Вот взгляните. Они склонились над альбомом красок. Тёплые тона. Катя подумала, во сколько обойдётся стрижка, укладка и окраска. Мысленно приплюсовала к уже и без того раздутому счёту. Оплатить придётся кредиткой драгоценного. Ах, какая тонкая месть. Ах, какое лицо у него будет, когда он увидит, прочувствует. Вот этот тон. Она выбрала цвет. Отлично. И на кейнсе укрыл Катю до подбородка алым фирменным чехлом. Его бледненькое личико сияло профессиональным вдохновением. Он не накладывал краску. Он творил, будто писал фреску. И такого художника хотели забрить солдаты, словно средневекового рекрута. Чудесно, чудесно. Приговаривал он, прокрашивая кисточкой корни волос, подавая Кате то чашку кофе с лимоном, то последний номер журнала мод, чтобы не было скучно ждать. В это время зазвонил Катин мобильный. Она дотянулась до сумки, определитель оповестил: "Дорогоценный". Проспались наконец с Гаврики, подумала Катя. И ответила: "Алло". Сапение в трубке. Тягостное молчание, потом отбой. Раз начала она отчёт. Когда краску смывали, совершенно не кстате раздался новый звонок. Анна не взяла телефон. Он дозвонился снова, настырно, страстно. И снова молчание. Многозначительный вздох. Отбой. 2. Продолжала считать Катя. Нет, это уже будет 3. Семейный мир восстанавливался туго. От чего-то она решила, что доведёт счёт до 5. Тут пришла СМСка не очень понятная. У меня сердце болит или душа? Катя понятия не имела, что там болит у драгоценного и его дружка. Иннокентий кружил над ее мокрой головой, жужжал, взмахивал расческой, щелкал ножницами. Телефон зазвонил снова, опять драгоценный. «Это будет четыре, про душу не в счет», — решила Катя. Но отвечать опять-таки не стала. Веснять отношения, когда у вашего уха щёлкают ножницы, неприлично и небезопасно. Телефон буквально взорвался новым звонком. Высветился какой-то другой номер. Катя решила, что это всё равно муженёк, но уже конспиративно с телефона Мищерского. Она как-то даже не сообразила, что номер-то не тот. Ну, что надо. Катя старалась, чтобы её не заглушал фен. Треск, тишина. Долго будем молчать. Вообще как не стыдно быть таким подлым, бессовестным негодяем. Это я, бессовестный негодяй? Катя вздрогнула. А, это не муж. Это совсем другой человек звонит. Ой, Никита, ты? Я. Почему это я негодяй? Начальника отдела убийств Никиту Колосова, а это был именно он, Катя видела примерно дней семнадцать назад, когда радостно сообщила ему, дело было в коридоре главка, что уходит в отпуск, наконец-то, и улетает с мужем в Сочи. «В Сочи в ноябре», — мрачно хмыкнул Колосов, — «это он тебе идею подал?» За все годы знакомства Колосов, кстати, старый приятель Мещерского, ни единого раза не назвал Катиного мужа, с которым наотрез отказался знакомиться по имени. Только словом он. В сочи в ноябре были идеи Кати, но Колосов она в этом не призналась. Расстались они сухо. Правда, всё это, их разговор прощальная, но пока Никита Катя скоро выбросила из головы. Званков в отпуске она не ждала, тем более от начальника убойного отдела. И вдруг: Никита, прости, я ошиблась. Тут кто-то всё время тоже ошибается. Катя придумывала на ходу. Я сейчас дико занята. Ты как, нормально? Я тебе потом позвоню, ладно? Как-нибудь потом. — Катя, я тебя должен срочно видеть. — Ба! — подумала Катя. — Этого еще не хватало. И день сегодня будний, и утро на дворе, и он вроде трезвый. Впрочем, у них там по голосу не поймешь. — Никита, я не могу, я занята. Если хочешь, мы увидимся потом как-нибудь в кафе или... Да какое к чёрту кафе, рявкнул Коласов. Дело срочное, не терпящее отлагательств. Ты должна приехать сейчас. И вот ещё что. Разыщи срочно эту свою подругу, Нину, как её? Ее... Ну, подружка у тебя, доктор, врач, чёрненькая такая, вы с ней в мае горе на даче вместе были. Она нам тоже срочно нужна. Комойта вам Мне отрезал колосов. Всё, приезжай. Жду в управлении. Катя Шарашина смотрела на телефон. Что у нас случилось? спросила она Кенти, делая последний штрих укладки. Ему зачем-то потребовалась Нинка, пробормотала Катя. Кому? Инакинти олицетворял легкомыслие и шарм. У Кати едва не сорвалось с языка: человеку ещё 18 дней назад казавшемуся тайно в меня влюблённым. Она глянула на себя в зеркало, а тут доответила взглядом незнакомка: плод вдохновения парихмахера-стилиста, мага и чародея. Ах, вот вы какие все, вспыхнула Катя. И это туда же. Ну я вам всем покажу.